Глава 23. Кирилл. «Дело плохо», — говорю, не приукрашивая. «Пулю я достать могу». Но выглядит он херово. Ему в идеале в больницу. «Иначе что?» — спрашивает мужик, к которому меня привез Дмитрий. «Он мне не нравится. Типичный представитель не полицейских, а ментов. Один из теперь уже вымирающего вида» с пузом вместо пресса и взглядом человека, падкого до наживы. Иначе заражение, сепсис и смерть. — Дим, он тут кони двинет, что ли? — спрашивает встревоженно у напарника. — Я делаю вид, что у меня важное сообщение в телефоне, иначе могу нагрубить. Больше тупых людей я ненавижу тупых людей, которые считают себя умными. Меня от них коробит. И от Александра выворачивает, потому что ведет он себя, как истеричная баба, а вроде взрослый мужик, работающий в ментуре. «И я не буду его здесь держать. У меня скоро жена возвращается, мне труп не нужен». «И что предлагаешь? Вывозить будем?» «Надо отдать Диме должное, он абсолютно спокоен. Я даже завидую тому, как он легко общается с этим подобием человека». Спокойно, размеренно, словно так и надо нормальным людям по сто раз все объяснять. Я бы не смог. Поэтому с родственниками моих пациентов обычно разговаривает кто угодно, но не я. Потому что там, к сожалению, тоже очень много тупых людей. Не таких, как Саша, конечно. Его еще нужно постараться переплюнуть. — Кир, что посоветуешь? — спрашивает Дима. — Мой совет — в больницу. Я тут тоже жопой рискую. Если его найдут мертвым, то я первый под статью пойду». Дима кивает, потому что прекрасно знаком с моим делом. Кроме того, как только станет известно, что некогда он работал с моим делом, можно будет приплести сюда и заговор. С какой стороны не посмотри, всюду полная задница. Я бы предпочел, чтобы прямо сейчас сюда приехала скорая и увезла бедолагу в больницу. По-правильному я должен ее вызвать. Или хотя бы сообщить, куда надо. «Но я слишком хорошо помню, что нахожусь здесь, а не в камере, только благодаря Диме. А еще у меня дома живет его дочь, которая уж точно не поймет, если я вдруг сдам ее отца». «Что нужно, чтобы с ним все было в порядке?» — спрашивает Дима. «Я знаю, Кир, чем тебе это грозит, но, если что, я возьму на себя всю ответственность. Пожалуйста, мы эту мразь столько времени пытаемся посадить, и ничего». «Вытащите из него информацию сейчас». «Он при смерти, Кирилл», — мотает головой Дима. «Он готов все рассказать в обмен на жизнь. Но он понимает, что мы не боги, и такого пообещать пока не можем». Киваю. Кем-кем идиотом вам амбал не выглядит, даже находясь в полуобморочном состоянии. Выписываю целый список необходимого. Расписываю схему дезинфекции и приема антибиотиков. Что бы там ни говорил Дима... А я уже в лес, и у него не получится меня вытащить. Вдруг что? Я тоже пойду под статью. Из квартиры выезжаю на взводе. Но на подъезде к клинике успокаиваюсь. У меня сегодня смена, которую я перенес. Внутри отделения со мной доброжелательно здороваются. Координатор сообщает об операции, которая должна состояться через полчаса. Плановых сегодня три». А на срочных я никогда не работаю, потому что на это просто не остается сил. Теперь в клинике для срочников другие хирурги. Обученные, умелые и без единого промаха. Антон Андреевич прекрасно знает, как подбирать персонал. Здесь ему ума не занимать, чего нельзя сказать про оборудование. Герман прав. У нас острая нехватка, с которой главврач ничего не делает. Подозреваю, потому что бабки вложены в то, что важно ему. Только вот частная клиника не может выезжать лишь на первоклассных специалистах. Так очень быстро мы превратимся в теоретиков. К нам будут ходить за диагнозами, а лечиться в другом месте. — Кирилл Савельич, — мне протягивают папку, — это срачняк, — возвращаю назад. — У меня смена, все, я собираюсь домой. — Посмотрите просто. Случай непростой. Не уверена, что справится кто-то, кроме вас. Второй раз Ален не прокатит. — Правда, вы посмотрите? — Торможу. Вчитываюсь в медицинскую терминологию. Там сложный перелом со смещением. Я обещал Кате, что заеду, но пишу ей, чтобы добиралась сама и возвращаюсь. Плановых операций у меня больше нет, так что моя сейчас помощь нанятому персоналу не более чем благотворительность. Но таких случаев у нас происходит очень мало. Операция сложная. Она затягивается. Но когда все заканчивается, я быстро вылетаю из операционной и спешу переодеться, пока Алена не приготовила еще что-то новое. К счастью, на выходе меня никто не тормозит. Да и потом я преспокойно дохожу до машины и сажусь за руль. Окончательно измотанным себя не чувствую, так что еду домой в приподнятом настроении. Да и Дима отписывается, что пациенту лучше. Это вселяет уверенность, расслабляет знание, что хотя бы проблема тюрьмы. Куда дальше, чем казалось. Я останавливаюсь у подъезда, Поднимая взгляд к своим окнам и на несколько мгновений торможу, потому что там полная темнота. На часах позже 9 Стажировка у Кати закончилась уже давно, а мое ей сообщение, которое я почему-то решаю проверить только сейчас, висит непрочитанным. Черт, пока завожу двигатель, воображение рисует сотни вариантов развития событий, начиная от того, что Катя сейчас стоит и ждет меня под офисом, и заканчивая тем, что на нее совершили нападение. Вот только я совсем не жду увидеть, когда подъезжаю к офису Орлова, что Катя с улыбкой садится к нему в авто.